Смету Мура, смета этого Мура низкая смета, ну не совсем, иначе говоря, не низкая. Ну, сказал мистер Пилзбери, и по лицу его пробежала тень, которая можно было приписать озёвки кишечнике. Если хотите, можно и так сказать. Прекрасно, так и запишем.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 Совет договаривается с тем, кто может хорошо выполнить работы.、А、кто это приносил грошовую смету? Есть такой Джэфферс, прокричал мистер Пилзбери, словно это имя пробуждало у него неприятные воспоминания. Компания Джэфферс Конструкшен? спросил я. Да.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 Мистер Пилзбери заявил также. Извиняюсь, мистер Пилзбери сидел очень прямо, но не как на булавке, а как на раскалённом питаке. Извиняюсь, ничего я не заявлял. Вы тут написали и говорите, что я заявлял. Извиняюсь, но шериф грустно повернулся от кресла и уставился на мистера Пилзбери.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 Зря, сказал я пальцем в небо. Но раз уж вы подняли этот вопрос, при чем тут симпатии к неграм? То-то -то и оно, воскликнул мистер Пилзбери, как человек за бортом, поймавший спасительную доску. Джефферс Конструкшен как раз и